Глава 3. Государство, армия. Пакистан. Исламский воин. На протяжении последних десятилетий в мире наблюдалась активизация различных исламистских радикальных организаций. Идеологической базой таких групп является объявление джихада, священной войны, врагам ислама. При этом экстремисты и радикалы используют самые опасные методы – включая масштабные террористические акты в отношении некомбатантов и мирных жителей, в том числе против женщин и детей. Согласно идеологии таких объединений, мусульманский мир и мир ереси находятся в состоянии войны. При этом они считают, что члены исламских экстремистских организаций являются не террористами, а воинами Аллаха. По причине того, что враг находится всюду, они должны вести непрерывную войну, на всех фронтах. Особенно актуальной такая ситуация была в начале 21 века. Можно отметить несколько хронологических вех, которые оказали определенное влияние на возникновение и развитие данного феномена. Одним из таких факторов, далеко не единственным, стала внутренняя политика некоторых стран на Востоке. Помимо других причин, гласная или неформальная поддержка различных радикальных сил приводила к росту влияния фундаменталистов. Где же истоки этих процессов и явлений? Пакистанский военный диктатор Мухаммед Зия-Уль-Хак родился в 1924 году в Британской Индии в небольшом городе Джаланд-Харе, современная Индия, штат Пинджаб. В 1947 году английская империя лишилась своей жемчужины. Британская Индия приобрела независимость. Уходя, англичане разделили территорию колонии на две части ⁇ Индию и Пакистан. Все это сопровождалось насилием и кровавыми столкновениями на почве религиозной ненависти. Гонения и массовые убийства мусульман в период деколонизации оказали глубокое влияние на Зия Ульхака. Только разум белого человека и западная техника способны навести порядок на Востоке, писал молодой офицер своим друзьям. Английское влияние чувствовалось во многих сферах жизни Пакистана. До середины 1950-х годов формирование пакистанских вооруженных сил осуществлялось при самом непосредственном участии Великобритании. Позже Англию заменят американцы и на определенный период станут старшими братьями пакистанских военных. Политическое и отчасти военное присутствие британцев, а затем и американцев, в некоторой степени сдерживала рост радикального исламизма и создала определенную базу по формированию дисциплинированных и профессиональных вооруженных сил. Так отец Зия Ульхака был военным. В 1955 году Мухаммед окончил военный колледж в городе Кветта. Позже, уже будучи майором, он дважды побывал на курсах для офицеров в Америке. «Англия теряет свое значение», — говорил майор Зия. Нам надо ориентироваться на Америку. Он уже тогда раздумывал не только о военной, но и о политической карьере. Группа пенджабских мусульман, получивших английское военное образование, постепенно стала влиятельной силой внутри властной пирамиды страны. Зия стал ее лидером. Под видом простодушного, нехитрого и слегка ограниченного человека таился стратег, не чуравшийся применять в политической борьбе самые жесткие методы. Многочисленные военные перевороты в Пакистане были своего рода политической школой для Зия. Он упорно двигался к высшим военным чинам и ждал своего часа. Понемногу плетя нити заговора, укрепляя свои позиции, Зия одновременно демонстрировал преданность премьер-министру Зульфикару Али Бхуто. Переломный момент в его карьере наступил весьма скоро. В июле 1977 года в Пакистане произошел очередной военный переворот. Начальник штаба сухопутных войск генерал Зия Ульхак встал против своего покровителя, объявив его убийцей и пообещав, что ему не удастся избежать сурового наказания. В начале 1979 года Бухута был публично повешен. В сравнении с премьером Бухута европейски образованным аристократом, уверенно чувствовавшим себя на заседаниях ООН, генерал Зия выглядел как фигура случайная и недолговечная. Несмотря на это, именно мулле в генеральских погонах суждено было управлять Пакистаном дольше, чем кому бы то ни было, и обеспечить достаточно стабильные темпы роста экономики. Используя утонченные и в то же время жестокие методы, генерал Зия многократно подавлял вспышки протестов и недовольства. Этот с виду ограниченный и неловкий офицер стал настоящим символом Пакистана, надолго определив вектор развития крупной исламской державы. зия Ульхак из генерала превратился в правителя Пакистана, стал политиком-виртуозом, наделенным безошибочной интуицией и хитростью, способным выйти из любой сложной ситуации. Он правил Пакистаном с 1978 по 1988 год и совмещал несколько постов, например, президента и премьер-министра. Закрепившись в качестве руководителя Пакистана, генерал Зия начал проводить курс формированной исламизации всех сфер жизни Пакистана. Исламизацию провозгласили основой государственного курса. По словам самого генерала, Пакистан создавался как исламское государство. От всех сложностей экономического и социального характера При огромной доле бедного и нищего населения, низком уровне образования, перманентной опасности возобновления вооруженного противостояния с превосходящей по силам Индии, он предложил одно универсальное средство – ревностное исполнение предписаний шариатского права. Генерал, через каждое слово взывавший к милости Всевышнего, установил запрет на употребление спиртных напитков, ввел такие шариатские наказания, как публичная порка и отсечение рук. При этом, по свидетельству многих современников, сам Зия не был религиозным человеком, тем более фанатиком. Он был прагматиком и умело использовал сложившуюся ситуацию. В этот период в Пакистане были введены новые налоги – закят и ушар, и запрещено ростовщичество. В декабре 1984 года Зия инициировал референдум, на котором более 98% граждан поддержали политику исламизации. Нация проголосовала за шариат. До середины 1980-х годов в Пакистане действовало законодательство на основе британского колониального права. Но все кардинально изменилось. Законы были переписаны и приведены в соответствие с шариатом. Генерал заявил, что Бог назначил его повелителем Пакистана. Зия обосновал свою практически абсолютную власть следующим образом. В исламской политической системе суверенитет полностью принадлежит Аллаху. Люди только выполняют его волю. Ислам предписывает всем людям повиноваться представителю Бога на земле. В 1984 году генерал объявил об 11 исламских пунктах, которые регулировали основные мотивы и механизмы правления в стране. Основные пункты выглядели следующим образом. Выборы проходят согласно шариату. Суверенитет принадлежит Аллаху. Ислам ведет страну, потому что ислам приводит к благополучию и процветанию. В целом необходимо отметить, что поворот в сторону ислама – был предпринят президентом Пакистана не только из-за его собственных убеждений и набожности. На рубеже 1970-1980-х годов шла внутриполитическая борьба между гражданскими и религиозными партиями. Генерал Зия боялся усиления очень влиятельного религиозного объединения «Джимаат и Ислами» – «Исламское общество». Стремясь, с одной стороны, заручиться поддержкой широких масс, с другой – держать нацию мобилизованной, Зия повернул нацию к исламу. Восточный Пакистан в ходе очередной войны с Индией к тому времени уже был потерян и превратился в суверенное государство Бангладеш, что несло пакистанцам экономический и моральный удар. Зия искал новые формы идеологии и укрепления идентичности он начал опираться на фундаменталистскую исламскую партию Джимаат и Ислами. Впервые в истории Пакистана в правительство страны вошли члены исламских радикальных партий. Студенты, аффилированные с этой партией, установили контроль над всеми студенческими обществами в крупных университетах страны. За время правления режима Зия число медресе, которые находились под влиянием фундаменталистов, удвоилось. Примечание от автора. Медресе – среднее или высшее учебное заведение по подготовке мусульманских служителей культа, учителей и служащих государственного аппарата. Конец примечания. Джимаат-и-Ислами основал в 1941 году один из видных исламских богословов, придерживающийся фундаменталистских взглядов – Абуль-Аля-Маудуди. Идеологию движения можно классифицировать как диобанский ислам, разновидность суннитского ислама, который был основан и распространен в Британской Индии. В 1927 году Маудуди опубликовал свой главный труд – «Джихад в исламе». Эта книга была переведена на многие языки и оказала глубокое влияние на исламистов Ближнего и Среднего Востока. Виталий Наумкин называл Маудуди обновленцем ислама и отмечал, что его труды остаются источником вдохновения для многих джихадистов. Джон Эспозита, профессор университета Джорджтауна, придерживался схожего мнения, отмечая, что Маудуди сформировал идеологию исламизма наподобие политических идеологий, таких как марксизм или либерализм. Французский ученый Оливье Руа писал, что пакистанский богослов секуляризировал ислам, превратив его в политическую концепцию. Джимаад и ислами не было способно успешно выступить на выборах. После стремительного взлета цен на энергоносители Саудовская Аравия начала поддерживать различные исламские общества по всему Ближнему и Среднему Востоку, распространяя пуританскую разновидность суннитского ислама. Ваххабизм Пакистан и Джамаат и Ислами не были исключением. Наиболее важными оказались контакты между Саудовской Аравией и Пакистаном в религиозной и политико-идеологической сферах. Саудовская Аравия рассматривала Пакистан как субъект проецирования своей стратегии, поддержки консервативных исламских групп и распространения идеологии ваххабизма. Исламизация Пакистана стала реальностью, несмотря на заветы отца-основателя Мухаммеда Али Джинны, который получил титул Каид-и-Азам – великий лидер. Он считал, что ислам является культурной базой, но не принципом политического порядка. Джинна стремился построить в Пакистане светское государство с демократическими институтами, но с исламскими ценностями. Он видел политическое устройство Пакистана следующим образом. Вы свободны. Вы свободны идти в храмы. Вы свободны идти в мечети или в любые другие места в Пакистане. Вы можете принадлежать к любой религии и касте. Это не дело государства. В октябре 1979 года Зия анонсировал новую эпоху в жизни Пакистана. Жизнь по исламским законам. Джимаад и Ислами получила покровителя в виде верховной власти Пакистана. На рубеже 1970-1980-х годов в регионе Ближнего и Среднего Востока произошли трансформации, которые внесли существенные изменения в геополитическую и идеологическую картину региона и международной системы. В 1979 году в Иране произошла Исламская революция, Власть в одной из ключевых стран региона перешла в руки исламских богословов. Лидер исламской революции Аяталлах Амейни вернулся из эмиграции и взял власть в свои руки. Другим событием, изменившим международный климат, стало обострение внутриполитической ситуации в Афганистане и последовавший за этим ввод советских войск в эту страну. Потеряв контроль над режимом шаха Пехлеви, Соединенные Штаты утратили возможность плодотворно влиять на ситуацию в Афганистане и в определенной степени снизили свое присутствие в регионе. Потеря Ирана стала болезненным ударом для американских стратегов. Реагируя на ввод войск в Афганистан, а следовательно и укрепление позиций Советов в регионе, советник американского президента збигнев Бжизинский обозначил стратегическую цель следующим образом устроить Советом свой Вьетнам. После потери регионального плацдарма, шахского Ирана, американцы постарались восполнить эту потерю активизацией американо-пакистанских контактов. Внешние факторы дали толчок к взаимному сближению. Именно афганская война и превращение Пакистана в прифронтовое государство создали условия для возрождения радикального ислама. Короткие сроки отношения между Америкой и Пакистаном превратились в крепкий военно-политический союз. Генерал Зия, понимая, насколько он необходим, в декабре 1979 года с презрением отверг сумму в 400 миллионов долларов, экономическую помощь, озвученную президентом Джимми Картером, назвав ее мелочью. Генерал знал, что Вашингтон будет вынужден пойти на предоставление более ощутимой помощи. И не ошибся. Вскоре была достигнута договоренность о предоставлении Исламабаду помощи на сумму 3,2 миллиарда долларов. В период Советской войны в Афганистане, 1978-1989, маджахедов снабжали оружием именно с пакистанской территории. Вооруженные группы пересекали афгано-пакистанскую границу, никогда не контролируемую сторонами, и укрывались на многочисленных базах, в зоне племен. Базы для маджахедов создавались при посредничестве могущественной межведомственной разведки Пакистана, ICI, в контакте с американским ЦРУ и при финансовых вливаниях Саудовской Аравии. Ввод советских войск в Афганистан был стратегически опасен для Пакистана, который исторически рассматривал соседнюю страну как сферу своего влияния. Находясь в перманентном военном конфликте с Индией, Пакистан пытался создать на своих западных границах условия стратегической глубины. Данная концепция, по мнению пакистанских политиков и военных, позволяла бы сосредоточить ресурсы на восточном, то есть индийском направлении. Главное условие реализации данной парадигмы – иметь в Кабуле пропакистанское правительство. Отношения между пакистанцами и афганцами нельзя назвать безоблачными. Между странами и обществами существуют противоречия, в первую очередь территориального характера. Ни одно афганское правительство никогда не признавало легитимность границ, установленных английским колониальным чиновником сэром Маунт-Стюартом Дюрандом. Эта проблема осложняется наличием пуштунского населения по обе стороны линии Дюранда. В период Советско-Афганской войны Пакистаном при поддержке Соединенных Штатов было создано около несколько десятков баз и учебных лагерей по подготовке маджахедов, борцов за веру, для дальнейшей отправки в Афганистан. Исламский фундаментализм стал постепенно проникать в пакистанскую армию и спецслужбы. Пакистанские военные стали идентифицировать себя воинами ислама. Особенно характерно это оказалось для тех, кто в работе был непосредственно связан с исламскими радикалами. Здесь следует отметить ICI, которая тесно сотрудничала с маджахедами, а в дальнейшем участвовала в создании Талибана, оказывала поддержку исламистским группам в Кашмире. Многие из тех, кто долго работал с экстремистами, заражались их идеями, болели за своих подопечных. Бывший глава ICI генерал Гул стал ярым исламистом, а его преемник Насар первым среди пакистанских генералов отпустил длинную бороду. Многие из сотрудников ICI после окончания службы вступали в различные религиозно-политические партии. Летом 1988 года Зия Уль Хак погиб в авиакатастрофе, причины которой до сих пор неизвестны. Генерал Зия скончался, однако его наследие осталось. Территория Пакистана на многие годы превратилась в базу международного терроризма. Так, спустя десятилетия после правления зия Ульхака ветеран ЦРУ Брюс Ридл отмечал, что исламисты обрели солидную базу и возможность перегруппироваться и еще сильнее закрепиться в Пакистане. Оттуда они распространили свое влияние по всему миру. Как писал Вячеслав Белокреницкий, сподвижники Зия ушли в тень, оставив публичную власть политикам. Но чтобы тени не зарывались, военные контролировали их через разведку. Поддержка радикалов различных мастей была одним из главных рычагов в их руках. Всякий раз, когда демократически выбранная власть грозила сбросить с себя власть военных, они пускали в ход радикальные группы.